Цынбайна и Грабовский. Первым улетел во Франкфурт Лабоновский. В его задачу входило познакомиться с клубом, присмотреться к игрокам, побеседовать с журналистами, слон, произвести разведку соперника. Это было необходимо, потому что в об Эйндрахте 72, когда Динамо легко расправилась с ним в товарищеском матче, носили скорее эмоциональный характер. И у меня, видевшего тот матч с трибуны, мало что сохранилось в памяти, разве что отсутствие сильнейшего форварда Гробовский, да еще то, что немцы играют четко и цепко как в нападении, так и в защите. Старший тренер привез не только ворох фактов, но и определенное видение игры во Франкфурте. Много из того, что мы пока способны выполнять на макете, немцы легко делают в игре. Подвел итог первой беседы Валерий Васильевич. Пожалуй, никогда прежде мы не тренировались с такой конкретной и заранее определенной задачей. Тренировались в игре не против соперника вообще, а против Энтрахта конкретно. Имена незнакомых нам лично Гробовский, Хольценбайна, Контра, Мюллера, Никеля, тренера Вайза — звучали то тут, то там. Мы словно свыкались с ними. Прикидывали каждый на свою мерку, как и что нужно будет делать, когда мы встретимся в поединке Наполе-Франкфурта. Этот психологический практикум, как оказалось позже, действительно сыграл огромную роль, когда мы оказались в Наполе и стали знакомиться с игроками Эйндрахта. Высокий рослый гробовский, 28-летний форвард, находившийся в прекраснейшей спортивной форме, подвижный, немного нервный Хольценбайн Несколько самоуверенных вайзов Динамо вышло в таком составе: Рудаков, Зуев, Матвиенко, Фоменко, Решка, Маслов, «Мунтяна», «Нищенко», Колатов, «Веремеев» и я. Отсутствие Трошкина и Буряка, они еще не оправились после травм, конечно, нарушило обычный игровой ансамбль. Судил в поле португалец Кореро, не слишком часто бравшийся за свисток, но зато активно действовавший желтой карточкой. Нам он показал ее четыре раза, хотя причин, по моему разумению, на то не было. Португалец имел собственные мнение на некоторое положение правил, и мы так и не смогли приспособиться к его стилю, ибо он наказал Фоменко за то, что тот принял от Рудакова мяч в штрафной, а Веремеева в момент, когда врач оказывал ему помощь. Даже сдержанные немецкие зрители негодовали и освистывали рефери. Легко сказать, да тяжело сделать. Сколько на тренировках мы не проигрывали начало матча, оно получилось вовсе не таким, каким мы его себе представляли. Не успели мы и пару раз переброситься мячами, даже не почувствовали поля и не рассмотрели, как следует своих опекунов или опекаемых, как грянул гром. На второй минуте, подбадриваемый возгласами трибун, Йорки и быстрый полузащитник Никкель сделал затяжной рывок, и воспользовавшись секундным замешательством защитников, долго определявших, кто же должен выходить немцам навстречу, ударил, и Рудаков лишь запоздало взмахнул руками. Потом после матча Евгений признался: "Гол Никеля просто таки потряс меня, ведь я готовился к длительной и добротно организованной осаде, а тут на тебе, первый же прорыв и гол". Таким кого угодно, бывший с колеи. я долго не мог прийти в себя. Это тревожное неуверенное состояние у голкипера мы уловили сразу. Женя как-то съежился, сгорбился, часто оглядывался назад, что-то кричал защитникам, расставлял их по своему усмотрению, то есть выказывал все признаки неуверенности и беспокойства. Гол, влетевший в наши ворота в самом начале игры, Да ещё на чужом поле, казалось, перечеркнул все установки выездной модели. У меня даже мелькнула мысль, что меньше, чем тремя голами нам не отделаться. На этот гром принес и освежающее действие грозы. Я видел, как уплотнилась оборона, как ребята прикрывали ворота, иной раз по хоккейному бросаясь под мяч, как усилили движение вперед Колотов и Веремеев. Впрочем, На анализирование обстановки времени не оставалось. Нужно было играть да так, чтобы не возникло ни малейшего просвета, позволившего бы им вновь беспрепятственно атаковать. Судя по дальнейшим событиям первого тайма, франкфуртцы тоже были сбиты с толку легкостью, с какой им достался гол.